и мы с адвокатом надеемся, что обвинения против меня тогда будут сняты. — А если не будут? Мелвин был реалистом и не мог не заботиться о судьбе своего сериала, большого сериала. — Тогда через три месяца мне придется предстать перед судом. — То есть когда? Мел нахмурился, надел очки и взглянул на календарь стоявший на его столе. «Где-то в июне?» «Думаю, да». Мел кивнул. Он думал о сериале, обо всей группе. Думал на протяжении всей этой недели, днем и ночью. «Я думаю, что мы продолжим съемки. На время слушания, конечно, тебе будут предоставлены выходные, а 1 июня начинаются каникулы. Мелвин сделал паузу, покусывая конец дужки очков. «Мы снимем две финальные сцены, одну предусмотренную графиком, а другую такую, где бы тебя убили. Если будет нужно, мы покажем ее в следующем году и таким образом объясним твое исчезновение». Второй вариант представлялся Мелвину, конечно, очень нежелательным. Убийца жены вряд ли мог стать американским героем. «Если тебя оправдают, мы снова пригласим тебя после каникул, то есть согласно плану в конце августа. А если нет, у нас будет необходимая финальная сцена. Но мне еще надо все до конца продумать. Даже если тебя оправдают, нам придется серьезно поговорить» относительно принципов честности и целей, которые ты себе ставишь. Ты не можешь рассчитывать, что, сбросив на нас такую бомбу, будешь принят обратно с распростертыми объятиями. Я понимаю. Эта история тяжела для всех, и прежде всего для тебя. Кто твой адвокат? Эд Фрид. Он друг моего агента. Я хочу, чтобы ты поговорил с представителями адвокатской конторы Гаррисон и Гуди завтра, а в понедельник я на съемочной площадке. Я... Эм, я бы встретился с адвокатами во второй половине дня, если им это удобно. Мел приподнял бровь. Билл постарался сдержать слезы. Утром будут похороны Сэнди. Мел отвел глаза. Во взгляде Билла сквозила нестерпимая боль. Видимо, права была Сабина, пожалевшая этого несчастного ребенка. — Извини, Билл. Бил кивнул и вытер глаза. — Вся его жизнь рухнула в считанные дни. Это действительно был кошмар. Я также хочу довести до твоего сведения, что, если мы не пригласим тебя после каникул, никакого выходного пособия не будет. Тебе придется в письменной форме дать на это согласие. Да, сэр. Билл готов был упасть перед Мелвином на колени. Сделать все, что угодно, чтобы смягчить его гнев. Готов был дать на отсечение руку и ногу, если бы они Мэлу потребовались. Но советую тебе также поговорить с нашими адвокатами и выяснить, не смогут ли они тебе в чем-то помочь. Уголовное право — это не их специальность, но уверен, что они свяжут тебя с нужными людьми». Мэл откашлялся и снова надел очки для чтения. Маленькие полулинзы, в которых он выглядел старше своих лет и очень напоминал директора мужской школы. В них он всегда хмурил брови. «Мы оплатим твои расходы на адвоката». К этому Мелвина также склонила Сабина. Билл, казалось, был потрясен. «Мне неловко, Мелл. Так надо». «По двум причинам. Во-первых, для блага сериала важно, чтобы тебя оправдали. А во-вторых, голос у Мелвина стал мягче. «Потому что мы за тебя все переживаем».